Арианне. Пролог. Мальчик был маленький и к тому же новенький, поэтому ему досталась самая плохая кровать в приютской спальне, самая шаткая, просевшая и дурно пахнущая, проще говоря, обычная раскладушка, кое-как втиснутая в нишу у дальней стены дартуара, и когда поднялся крик, ужасный, не похожий ни на что на свете, Проникающий в грудь, грозя раздавить сердце, маленький мальчик оказался самым последним в толпе перепуганных детей, с визгом выбегавших из спальни. На нижней площадке лестницы детей остановил густой туман, поэтому толпа повернула направо и бросилась бежать по коридору. Маленький мальчик хотел тоже побежать за всеми, но тут из тумана за спинами детей выступили две фигуры — Черные-причерные фигуры с горящими желтыми глазами они держали в руках длинные выщербленные мечи и распространяли вокруг себя нестерпимый запах гнили. Мальчик дождался, когда они пройдут, и бросился в другую сторону. Он мчался, не разбирая дороги, задыхаясь от страха, думая только о том, чтобы убежать и спрятаться. Сам, не помня как, он очутился в кабинете директора, и тут в коридоре раздались голоса. Мальчик на четвереньках заполз под директорский стол и съежился, уткнувшись носом в коленки. Дверь в кабинет с грохотом распахнулась, вспыхнул свет. Перед глазами у мальчика появились зеленые домашние тапочки. Потом он услышал, как господин директор, вечно хмурый грубый здоровяк, жалобно просит. «Прошу вас, прошу, не трогайте меня!» В ответ раздался еще один мужской голос, поразительно холодный и при этом очень веселый. «Ну что вы, зачем мне это делать? Я пришел сюда не за вами, а за тремя ребятишками». «Ах, так возьмите их! Забирайте трех! Хотите, возьмите десяток! Только не трогайте меня!» Второй мужчина подошел ближе, пол заскрипел под его тяжестью. «Что ж, это весьма щедрое предложение, но мне нужны только три конкретных ребенка. Две сестрички и братец со славными именами Кейт, Майкл и Эмма. Но они... их здесь больше нет. Мы отослали их отсюда. Больше года тому назад!» Послышалось сдавленное бульканье, и мальчик увидел, как ноги в мягких зеленых тапочках оторвались от пола и задергались в воздухе. Зато голос второго собеседника прозвучал совершенно спокойно, без тени напряжения. «И куда же вы их отослали? Где я могу их найти?» Мальчик зажал уши руками, но все равно продолжал слышать хрипы и чудовищный жизнерадостный голос незнакомца. Ты где же эти дети?»